— Утром разберетесь, — зевнул сержант. — Утро вечером мудренее. Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость. За ее первый внешний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими кустарником. Было тихо, только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспанный босок, да мирно всхрапывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, Тюки с прессованного сена. Справа вырисовывалась батарея полковых минометов. «Тихо!» — шепотом сказал Коля. «И нет никого». «Так ночь...» — она, вероятно, улыбнулась. И потом почти уже все переехали в лагеря. Видите огоньки? Это дома комсостава. Мне там комнату обещали, а то очень далеко из города ходить. Она приволакивала ногу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром спящей крепости, Коля часто убегал вперед, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Теперь он резко сбавил прыть, и, чтобы сменить неприятную тему, солидно поинтересовался. — А как тут вообще с жильем? — Командиров обеспечивают, не знаете? — Многие снимают. — Это трудно? — Нет. Она сбоку посмотрела на него. — У вас семья? — Нет, нет, — Коля помолчал. — Просто для работы, знаете, — В городе я могу найти вам комнату. — Спасибо. Время, конечно, терпит. Она вдруг остановилась, нагнула куст. Сирень. Уже цвела, все еще пахнет. Коля поставил чемодан, честно сунул лицо в запыленную листву. Но листва ничем хорошим не пахло, и он сказал дипломатично. — Много здесь зелени. Очень. Сирень, жасмин, акация. Она явно не торопилась — И Коля сообразил, что идти ей трудно, что она устала и сейчас отдыхает. Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова. И он с удовольствием подумал, что ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значился. — А что в Москве о войне слышно? — понизив голову, спросила она. — О войне? о какой войне? — У нас все говорят, что скоро начнется война. Вот-вот, — очень серьезно продолжала девушка. Люди покупают соль и спички и вообще всякие товары, и в лавках почти пусто. А западники, ну, те, которые к нам с запада пришли, от немцев бежали, они говорят, что и в тридцать девятом тоже так было. — Как так тоже? — Пропали соль и спички? — Чепуха какая-то, — с неудовольствием сказал Коля. — Ну, при чем здесь соль, скажите, пожалуйста? — Ну, при чем? — Не знаю, только без соли вы супа не сварите. — Суп, — презрительно сказал он. Это пусть немцы запасаются солью для своих супов, а мы, мы будем бить врага на его территории. А враги об этом узнают? Узнают. Коля не понравилась ее ирония. Люди здесь казались ему подозрительными. Сказать вам, как это называется? Провокационные разговоры, вот как. Господи, она вздохнула. Пусть они как угодно называются, лишь бы войны не было. Не бойтесь. Во-первых, у нас с Германии заключен пакт о ненападении. А во-вторых, вы явно недооцениваете нашу мощь. Знаете, какая у нас техника? Я, конечно, не могу выдавать военных тайн, но вы, кажется, допущены к секретной работе. Я к супам допущена. Это не важно, Веско сказал Важно, что вы допущены в расположении воинских частей. И вы, наверное, сами видели наши танки. А здесь нет никаких танков. Есть несколько броневичков, и все. Ну зачем же вы мне это все говорите? Коля поморщился. Вы же меня не знаете и все-таки сообщаете совершенно секретные сведения о наличии... Да про это наличие весь город знает. И очень жаль. И немцы тоже. А почему вы думаете, что они знают? А потому что...» Она махнула рукой. «Вам приятно считать других дураками?» «Ну, считайте себе. Но если вы хоть раз подумаете, что за кордоном не такие уж дураки, так лучше сразу бегите в лавочку и покупайте спички на всю зарплату». «Ну, знаете!» Коля не хотелось продолжать этот опасный разговор. Он рассеянно оглянулся, постарался зевнуть, спросил равнодушно. — Это что за домик? — Санчасть. — Если вы отдохнули? Я — Я? От возмущения его кинуло в жар. — Я же видела, что вы еле тащите свои вещи. — Ну, знаете, — еще раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан. — Куда идти? — Приготовьте документы. Перед мостом еще один КПП. Они молча пошли вперед. Кусты стали гуще...